Глава 4. Одаренная. Я успокоился только когда гости покинули территорию. Уехали они часа через два. Большую часть этого времени Ольга провела со стариком в зале. я же сидел с ребенком наверху в спальне. Звукопроницаемость в доме выше всех похвал, так что разговор слышал я от и до. К нам пожаловала местная шишка. «Барсуков – это тот самый аристократ, который жил между областью и этим городком. Владел заводом и несколькими предприятиями, ещё и школу, где я учился, немного финансировал. С одной стороны, большой человек по местным меркам, а с другой стороны, в столице он никто, и звать его никак. Историю старик интересную рассказал. До него дошли слухи, что появилась одарённая работающая в больнице. Старика тема интересовала. Он велел уточнить, так и вышел на Ольгу, а сегодня решил заглянуть и убедиться, так ли все хорошо, как про нее говорят. Обратился он с необычным запросом: "Доченька, сделай так, чтобы я прожил как можно дольше", выдал свою цель старик, спустя полчаса предварительных расшаркиваний. Тут надо отметить, в каком тоне проходил разговор. Ольга чувствовала себя некомфортно, что к ней заявились такие гости. Внешне она не грубила, не показывала недовольства, почти, но Я-то знал её получше, чем старик, поэтому улавливал внутреннее напряжение. Барсуков, он ведь при желании много проблем доставить может. Уволить их с работы, например, а то и вовсе подослать своих охранников. Оба варианта крайность, конечно, но и забывать про них не стоит. «Еще ребенок. Ольга наверняка нервничала, что его одного оставить пришлось. Еще переживала, как бы гости чего лишнего не увидели, светящихся рук или других проявлений одаренности. Поэтому я с ним и сидел, не только чтобы за Киром присмотреть, но и чтобы гостей наверх не пустить в случае чего. Так вот, разговор проходил в тоне вежливости, замешанной с внутренним напряжением и раздражением. Старик вел себя демонстративно мирно. Уж не знаю, сам он по себе такой или то, что я здесь сыграл роль. А может, и вовсе причина в другом. Глупо наезжать на то, от которой хочешь получить специфическую услугу. В итоге они договорились. У меня сложилось впечатление, что старик не в себе. Старость, маразм, упрямство. Он поделился, что хочет прожить подольше, потому что его внуку всего 6 лет. Надо протянуть, чтобы воспитать его достойным человеком. Никого больше у старика не было: родители внука, то есть его сын и невестка, погибли в ходе войны. История трагичная и грустная. Если бы не высокомерный помощник и хмурые охранники с оружием, которые окружили дом, то старик бы вызвал у меня гораздо больше сострадания. Первые полчаса они болтали, а следующие полтора часа Ольга лечила Барсукова. Я сделала все, что могла. Спасибо, доченька, поблагодарил старец. Не думала перебраться в город. Я бы хорошо тебя устроил. Мне и здесь хорошо, отрезала она. Жаль, жаль, в моём возрасте в такую даль мотаться сложно. А что с ребёнком твоим? Сына родила? Это всегда хорошее дело. Дар проявился у него уже. Я стоял возле открытой двери. За Киром особо следить не надо было. Он дрыхнул в кроватке. От вопроса заданного стариком сквозило чем-то неприятным. Нет, в отца пошел. Обычный родился. Всоврала Ольга. Жаль. Одаренному всяко проще устроиться. Ты береги себя, дочка. Через сколько мне заехать? Я сделала все, что могла, повторила упрямо Ольга. Это сейчас. А позже, может, еще сделаешь? Я приеду через неделю. На этом разговор кончился. Старик и его люди покинули дом. Я проследил, чтобы они уехали, а потом вернулся к Ольге, которая качала проснувшегося сына. "Ты в порядке?" спросил я. "Конечно. Что мне будет-то? Неприятный тип." "Не то слово. Знаешь, Эдгард, ты словно катализатор. Пока не приехал, тишина была," пошутила она неловко. Я видел, что это была не претензия, а именно попытка скинуть напряжение. Хотелось спросить, хочет ли она, чтобы я разобрался с Барсуковым, но промолчал. Как разбираться-то? Убивать старика? Ну, он слаб, так что это возможно, но от самой идеи вид гнилью. Желание старика прожить подольше, чтобы воспитать внука себе на смену, достойного уважения, явно не повод убивать. А как-то иначе я и не знаю, как решить вопрос. Хмм. Впервые я задумался, что отсутствие денег это меньше из моих проблем. Мне бы еще влияние и репутацию, чтобы такие вопросы решались сами собой, а то кто сейчас Соколов? Никто. Надо обдумать эту мысль. "Что за слухи про тебя ходят?" спросил я. "Слишком много показало", вздохнула женщина. "У нас недавно авария случилась. Детей на экскурсию повезли. Он перевернулся, когда из города выезжал." В общем, я сделала то, что слабая одарённая сделать не могла, и просила же, чтобы молчали, но нет, сболтнула какая-то скотина, раздражённо цыкнула она. Барсуков, насколько большая проблема? Есть чего опасаться? А ты бы стал злить одарённого, который тебя лечит, ответила она вопросом на вопрос. Ну да, логично. Кто лечить умеет, тот и поколечить может. Когда вернулся Сергей, новости его не обрадовали. Появление на ладан дышащего старика испортило атмосферу уюта в доме. Зато я узнал, что за полгода моего отсутствия сила Ольги выросла где-то в два раза. Это слабое утешение, но так я отвлекался, чтобы не добавлять мрачности своей хмурой рожей. Зато один момент прояснился. Я спросил, насколько ее сила выросла. Она ответила, а я уточнил, насколько это круто относительно других. В столице с этим получше, наверное, задумалась она. «Одаренные, они не особо нужны аристократам, тем, что посильнее. Сам понимаешь, со здоровьем у них все хорошо. Вот ты сам давно болел. Я честно попытался вспомнить, когда только к вам попал, болел. Но то из экспериментов, думаю, было. О чем и речь? вздохнула Ольга. Поэтому одаренные работают в основном с обычными людьми, в больницах их очень любят, особенно в частных. Там хорошо платят. Что по твоему вопросу? До этого я была слабой одарённой. Хворю брать, общему лечению помочь, продиагностировать. Так, по мелочи, это и обычная медицина сделать может. Сейчас же я могу то, что другим недоступно. Это уровень среднего по силе одарённого. Могу разом болезнь не сильно тяжёлую убрать, могу восстановление сильно подстегнуть. А сильные одарённые что могут? Таких я не встречала, но читала про них. Редкая птица. Если хотя бы один сильный одаренный на всю страну есть, то считай, повезло. Хотя какое тут везение? Будет лечить богатеев, а обычным людям ни горячо, ни холодно. Так что они могут? В книгах разные личности описывались. Кто-то раны сращивать умел, кто-то тяжелые болезни и ранения лечил, кто-то омолаживал, а кто-то срок жизни продлевал. Вот таких даже аристократы любят. А ты сможешь стать настолько сильной и одарённой? После встречи со стариком не уверена, что хочу этого. Мы ведь сюда ради спокойной жизни приехали, понимаешь? Я понимал, но выбор остается за Ольгой. Беседку я доработал. Если она решится, то осторожность во мне говорила, что это может привести к чему-то нехорошему, а исследователь во мне жаждал увидеть результаты. Размышления об одаренных, так, баловство, волновало меня совсем другое. В голове так и крутились мысли, как защитить и уберечь этих людей. Продавить решение уехать в столицу, так там у меня возможности еще меньше, да и хищники вокруг гораздо опаснее. Думать о проблемах бесконечно невозможно. Постепенно благодушное настроение вернулось в дом. 31 декабря мы на пару с Сергеем приготовили праздничный ужин, встретили Новый год возле камина, у наряженной елки. сидели, болтали, шутили. Нет смысла рассказывать об этом вечере. Он и стойко горты, когда ты расслабляешься и чувствуешь внутри тепло. Идиллия, Безмятежная гладь озера, которую совсем не хотелось нарушать. Каникулы пролетели быстрее, чем я хотел. Пару дней бездельничал. Потом мы с Сергеем сходили на охоту, притащили тройку обычных туш. Зверей не встретили. Я поработал в кузне и создал новое оружие взамен утраченному. Кинжал, созданный на крови Коршунова, остался в лесу, а шар я потерял, когда Роман закинул меня в портал. Кто тот человек, подозрительно на него похожий, я так и не разгадал. 6 января старик снова наведался к Гвоздевым. Момент приезда я не застал, находился в этот момент в кузне, но когда сработала сигналка, то поспешил к дому. В этот раз было больше споров. Попыток Ольги донести, что она больше ничего не может сделать, и ноль понимания со стороны Барсукова. Пока они говорили, Сергей стоял молча, но не сказать, что ему нравилась ситуация, скорее наоборот. Он не мастер скрывать эмоции, и его состояние легко читалось по лицу. Охрана поглядывала на него недобро. Он им отвечал взаимностью. Когда переговоры закончились, старик пошел к машине, но увидел меня и изменил траекторию. Подойдя ближе, он сказал тихим, скрипучим голосом: "Эдгард Соколов? Я же правильно запомнил. Навёл вас справки, юноша. Вы никто". Сказал Посмотрел в глаза несколько секунд, развернулся и ушёл. Сука. Это он так дал понять, что не боится меня, что мне не следует качать права и выпендриваться. Плохо, очень плохо. Значит, моё имя что-то большее, его бы это сдержало в случае чего. Теперь точно не сдержит. Остается надеяться, что старик не будет прессовать Гвоздевых, хотя утверждать я этого не могу. Он явно не в себе. Вы чего такие нахохлившиеся? спросила Ольга, когда мы собрались в доме. Я с ним справлюсь, не переживайте. Не нравится он мне, буркнул Сергей. Мне тоже, добавил я. А мне-то как? фыркнула Ольга. Ну что с того? Сама виновата, что засветилась. Ты детей вообще-то спасла, возразил муж. И привлекла к нам лишнее внимание. Как бы чего дурного не вышло. «Насчет внимания, сказал я, вздохнув. Рассказал я про допросы, то, что люди князя знают, что они сбежали с войны. Настроение без того не очень было, а после этого так и вовсе тучи сгрудились в доме Гвоздевых. Мне обещали, что вас не тронут. Простите, что доставил проблемы. Ты не виноват, ответила Ольга, задумавшись. Таков мир, добавил Сергей. Пожалуй, штаной к лучшему. Князю на нас плевать. Это даже успокаивает. А у вас есть враги? Нет, покачала головой Ольга. Нет тех, кто будет нас искать. Тогда многие бежали. Мало кто хотел воевать в очередной бессмысленной войнушке. Это успокоило немного. Раньше я не задумывался, что из-за одного лишь факта знакомства люди могут пострадать, тем более в этом мире. Чего стоит Ходаку заглянуть в гости к Гвоздевым. С этой точки зрения угроза Коршуновых выглядит совсем иначе. Пойдёт ли роман на то, чтобы навредить молодой семье, чтобы задеть меня? Это еще одна точка шантажа. Парадокс в том, что слабым быть ничуть не менее опасно, чем сильным. Что-то мне подсказывает, что чем выше забираешься, тем больше у тебя врагов, но и возможностей больше. Сейчас я не наверху, а скорее внизу социальной лестницы. И что? Меня это как-то уберегает от проблем? То паук нападет, то с скоршеновым подерусь, то всякие старики раздражают. Будь я чуть сильнее и победил бы Коршунова. Будь мое имя громче, и старику пришлось бы заткнуться и не лезть гвоздевым, или быть вежливым, а не чувствовать себя хозяином положения. Знать бы еще верный путь, как обрести силу и при этом не наплодить врагов. Чувствую в ближайшее время что-то нужно будет решать. По многим причинам. Чем дольше я медлю, тем больше шансов, что Коршунов мне как-то навредит. Есть и менее прозаичные причины. Деньги утекают очень быстро, и Если не решу этот вопрос, моя учеба в старшем институте станет крайне неприятной и болезненной. Да уж. Да уж. К сожалению, алхимия, философская её часть, не могла решить дилемму за меня. Как алхимик, я видел и чувствовал, что десятки различных процессов сплетаются в единое полотно. Также я знал, что если поспешить, то можно наломать дров. Знал и то, что если слишком медлить, то решат за меня. Здесь, в лесу, имея возможность гулять вдали от людей, я мог найти спокойствие и обдумать все как следует. Но рано или поздно нужно перейти от размышлений к действиям. Понять бы еще, когда этот момент настанет. Что, парень, теперь только летом увидимся? спросил Сергей, провожая меня на вокзале. Ольга не поехала, с ребенком дома осталось. Малыш не самый транспортабельный пассажир, тем более родители не хотели, чтобы он засверкал, как новогодняя гирлянда на глазах у других людей. Обязательно, пообещал я. На охоту нормально сходим. По дому помогу, ну или вы ко мне переедете. Опять ты за свое!» — хохотнул он. Нам и в лесу хорошо. Это пока. А когда Кир подрастет? Я по себе знаю, что школа здесь ужасная. Так это когда будет? Да жить еще надо. Время летит быстро. Хватит философствовать, отмахнулся он. Постояли, поболтали и попрощались. Впереди меня ждала дорога, а потом новый виток учебы. Перед отправкой я стряс обещание Сергея. если Барсуков будет чудить, пусть предупредят меня. С большой неохотой, но мужчина согласился рассказать в случае чего и понадеялся, что до этого не дойдет. Я тоже надеялся, но чувствовал, что проблемы рано или поздно будут.